Эпилог. «Ярик, успокойся, она же маленькая!» Маша Котовская присаживается перед сыном и берет его маленькие ручки в свои. Мальчишка обиженно дует губы и складывает руки на груди, а в глазах копятся слезы. Конечно, он пытается их скрыть и отвернуться. Ему скоро пять. И кот-младший очень недоволен тем, что полуторагодовалая Полина отняла у него машинку, а до этого конфету. И вообще, эта разбойница вертит старшим другом как только может. А ему обидно вообще-то. Возмутиться стыдно. Он ведь тут самый старший. А еще у Полины есть защитник. Старший брат. Ему, правда, и двух нет. Но зато есть привычка в любой непонятной ситуации вцепляться зубами. Будь то хоть одежда. Хоть я то плоть. Ну а что, не просто же так полный рот зубов. Такое имущество надо применять. За детьми приходит няня и аниматор и увлекает в детскую комнату. А Маша подходит ко мне. Они скоро опять помирятся. А потом Поля стащит у старшего мальчика что-нибудь. А он снова нахмурится, но ничего ей не скажет. «Вика, выглядишь супер! Я прям себя вспоминаю. Белое платье, красиво. Пусть многие считают это устаревшей и ненужной традицией. Спасибо. Я мягко обнимаю Машу и улыбаюсь». Я Зернова уже более полутора лет. Но друзья не дали нам забыть обещание обязательно отпраздновать наш с Захаром союз. Да что там, друзья? Вон тетя Галя едва ли не каждую неделю напоминала. И вроде бы без церемонии и росписи свадебные наряды мне казались неуместными. Но потом мы с Захаром решили обвенчаться. Верчусь перед зеркалом, глядя на себя. Мне нравится мое отражение. Нравится блестящий взгляд Захара, когда он видит меня. Подходит и берет за руку. Так трепетно держит, когда идем к алтарю. Гостей на торжестве немного. Котовские, родители Зернова, моя мама и Катя с мужчиной. Последний факт, однако, всех удивляет. Она представляет его Константином. Высокий, видный, на несколько лет старше нее. Он сдержанно здоровается, поздравляет. Замечая, что Катя как-то странно смотрит на него в течение вечера. А вот как смотрит он на нее? Как волк на красную шапочку. Не иначе. И я сейчас не о детской сказке. Игорь и Маша предложили провести торжество у них на открытом участке двора. Можно было и в ресторане, но тут для детей комфортнее. Игорь организовал поваров и официантов из своего клуба. Но моя мама и тетя Галя посчитали своим долгом их контролировать. Мы мешать им в этом важном деле не стали. Потанцуем? Захар приглашает меня, когда Игорь едва только солнце садится, включает музыку громче и настраивает свет. Он профессиональный диджей, когда-то играл в популярной музыкальной группе, так что у нас тут точно эксклюзив. Я вкладываю ладонь в руку мужа. Теперь уже не только перед людьми, но и перед Богом. И мы выходим в центр небольшой площадки. Музыка медленная. И размеренная. Южный летний вечер окутывает теплом. Дети играют с аниматором и, подвинувшими его бабушками в детском секторе двора, а я расслабляюсь и кладу голову на плечо Захару. Моя мечта. Моя тишина. Мой остров счастья. Доктор, пообещавший то, что я считала невозможным. Мужчина, показавший, что значит это слово. Впереди у нас много забот и свершений. Волнение о том, почему Поле задерживается с выпускного и почему Ярик возит ее на мотоцикле без шлема. Тревога и боль, когда Женя уезжает на целый год в попытке осознать, что где-то там у него есть еще одна мать, и радость, когда возвращается и молча обнимает так долго, что спина устает стоять. Страх, когда у моего доктора пошатывается здоровье, но все обходится. Стоит мне настоять на снижении нагрузки на работе. Гордость за него, когда в реестре появляется клиника планирования семьи доктора Зернова. Много чего еще будет в жизни. И хорошего, и тревожного. Но мы справимся. Потому что, как сказал Захар, вот что значит семья. Моя семья. Наша. Послесловие от автора. Друзья, эта книга стала для меня особенной. Много личных переживаний было вложено. Много пережитых эмоций, страхов, радостей. Этим не всегда поделишься с друзьями или психологом, а вот так, через героев, с вами оказалось возможным. Спасибо, что прожили со мной и Вика эту сложную беременность. Пусть всем, кто мечтает о детках, судьба подарит возможность быть родителями. Любым способом. Мария.